Глава 57. Настоящее боевое крещение самолета колхозника Конева. На следующий день я повел группу самолетов на прикрытие войск. Над линией фронта мы встретили восемь истребителей противника. Они не приняли боя и ушли к яссам. Раздалась команда с земли. Ястребы, ястребы, будьте внимательны. Сюда приближается большая группа бомбардировщиков противника. Более 30 вражеских самолетов направлялись к линии фронта. К ним присоединились и восемь истребителей, уклонившихся от боя. Я подал команду. Орлы, атакуем. Мы сзади, сверху, всей группой врезались в строй бомбардировщиков. а Амелин зажег один «Юнкерс». Вражеские летчики в замешательстве начали бросать бомбы на свои же войска. Нам мешали Шмидты. Пришлось вступить с ними в бой. Не выдержав нашего натиска, немцы повернули обратно. К линии фронта приближалась вторая группа вражеских бомбардировщиков и истребителей. Я принял такое решение. Частью наших сил связать боем истребители противника, а остальным атаковать бомбардировщики. Началась воздушная карусель. Нам удалось расстроить боевой порядок юнкерсов. Часть наших самолетов получила повреждения и вынуждена была уйти на свой аэродром. Противник, очевидно, по радио вызвал подмогу истребителей. Смотрю и глазам не верю. Кругом мелькают одни лишь кресты, а своих самолетов не вижу. Невдалеке маленькое облачко. Направляюсь к нему. Не успел как следует осмотреться, снова раздалась команда с земли. Ястребы, ястребы, приближается третья группа бомбардировщиков противника. Сбейте ведущего. Высота 3500 метров. Еще раз внимательно всматриваюсь. Не так-то просто сбить ведущего. Да, это настоящее крещение моего нового самолета. Приказ всегда выполняется немедленно, а сейчас тем более нельзя медлить. Передаю по радио. Понял вас, иду в атаку. Маскируясь маленьким облачком, иду навстречу противнику. Отчетливо вижу ведущего. Немцы, видимо, принимают меня за своего. Но не успел я открыть огонь, как мимо меня полетели десятки трасс. Бью ведущего в упор. Он нырнул под мой самолет и пошел вниз. Очевидно, сбил его. Меня окружили вражеские самолеты. Обстановка напряженная. Нет времени осмотреться. Знаю, если отверну, меня немедленно расстреляют с бомбардировщиков. Поэтому решил идти на встречных курсах. Нацелился, проскочил сквозь строй «Юнкерсов» и развернулся на свою территорию. И тут на меня навалились три вражеских истребителя. Гибель почти неминуема. На какую-то долю секунды я растерялся, стало тихо, только рок от мотора подбадривал меня. «Нет, не дамся, вырвусь!» Приказываю себе и начинаю стремительно перекидывать свой послушный самолет из стороны в сторону. Ведущие вражеской тройки яростно обстреливают меня, а двое сверху прикрывают его действия. Теперь все зависит от моей силы и выносливости. Кто окажется выносливее, враг или я? Очевидно, силы немца были на исходе. Мне тоже приходилось нелегко, но я еще мог продержаться. Огненные трассы уже не долетают до меня. Выжимаю из самолета все, что он может дать. Вряд ли немцу удастся теперь сбить меня. Но неприятно, когда на хвосте у тебя висит враг. Начинаю еще стремительнее бросать самолеты из стороны в сторону. И вдруг немцы поворачивают назад. Они, видимо, растратили все боеприпасы. Наконец-то я один в воздухе. Кричу по радио. «Орлы, соберитесь!» Нахожусь в районе сбора. Не узнаю своего голоса. В горле так пересохло, что я уже не кричу, а хриплю. Волнуюсь за ребят. Горючего у меня в обрез, и я в притирку иду на посадку. Домой вернулись и все мои товарищи. Этот бой был проверкой моей выносливости, физической закалки. Без них меня, вероятно, не спасли бы ни опыт, ни даже замечательное качество моей машины. И опять мне вспомнился первый боевой вылет, когда у меня болели все мускулы, особенно шея. Так я вертел головой и столько делал лишних движений. Сейчас у меня ничего не болело, чувствовалась лишь усталость. Вот что значит тренировка.